Мужское решение Мне пришлось принять очень сложное мужское решение. К сожалению, в нужный момент папа не оказалась рядом. Он, как всегда, был в командировке. Я не хотел больше ходить на фигурное катание. Хотя мама мечтала сделать из меня выдающегося фигуриста. Она обожает этот вид спорта. Ты посмотри, Никита, какая красота. Опять этот спортсмен потрясающе сделал тройной аксель и четверной. А ведь у него повреждена спина. Это подвиг. Таким должен быть настоящий мужчина, восклицала она, уткнувшись в телевизор. Я с ней соглашался. Это и правда подвиг. Но меня он не очень впечатлял. «Сынок, я так мечтаю, чтобы ты занимался фигурным катанием. Ты пластичен, любишь лед. Ты добьешься больших успехов, я уверена». Так мама убедила меня в шесть лет пойти в секцию фигурного катания в спортивной школе. «Мне нравится лед. Я помню, как впервые его увидел. Наш дворник, Иван Семенович, залил детскую площадку. Через несколько часов вода замерзла. Вскоре из соседних домов высыпали ребята с клюшками и начали играть в хоккей». Лед неровный, кататься очень сложно, многие падли, но было очень весело. И я, как завороженный, неотрывно смотрел на них. Мне ужасно хотелось так же быстро скользить, гонять шайбу. А мама решила, что я должен стать фигуристом. И у меня получалось. Я быстро научился кататься, стал делать неплохие прыжки. Тренер Мария Васильевна часто хвалила, говорила, что я гибкий, прыгучий и артистичный. Я даже стал занимать призовые места на районных и городских соревнованиях. Но радовала это только маму. Она мной гордилась, хвасталась подругам. А по ночам мне снился хоккей. Снилось, как я стою на воротах. Ведь я хотел стать голкипером. Снилась чемпионская хоккейная форма. Шлем, краги, нагрудник, налокотники, щитки, шорты, коньки, и ритузы. Во сне я видел, как надеваю на себя капу, чтобы защитить зубы. Натягиваю на руки блокеры, чтобы отразить броски шайбы. Конечно, игровой свитер моей любимой команды. Наконец я понял, что хочу бросить фигурное катание. Мы как-то поехали на соревнования в Воронеж. Вместе со мной оказался один парень, не из нашей секции. Он спросил меня. — Чем ты занимаешься? — А, знаю, видел у тебя сумку для коньков. На соревнования по хоккею едешь? — Нет, по фигурному катанию. Он посмотрел с изумлением, а потом насмешливо добавил и охота тебе заниматься спортом для маменькиных сынков и девчонок». Его слова и противный смешок стали для меня последней каплей. «Да, я очень люблю свою маму. Она у меня красивая и добрая, и огорчать мне ее не хотелось. Это не по-мужски. Тем более папа просил о ней заботиться, когда он в отъезде. Но врать, что мне нравится фигурное катание, когда на самом деле меня от занятий с души воротит, тоже нечестно». Я поговорил с тренером хоккеистов. Рассказал, что мне снится хоккей каждую ночь. «Тебе предстоит нелегкий выбор», — грустно ответил он. «Мама огорчать нехорошо. Но и наступать на горло собственной песни тоже нельзя. Придется выбирать. Надумаешь — приходи». Я несколько дней не спал, мучился. Все не решался сказать правду маме. Очень боялся увидеть ее слезы. А потом как в воду прыгнул. «Мам, я хочу с тобой поговорить. Серьезно. Ты лучше сядь. Только не волнуйся, пожалуйста». Что случилось? Я ухожу из фигурного катания. Совсем. Навсегда. Ты с ума сошел. Мария Васильевна говорит, что ты со временем можешь стать чемпионом России. Вот пусть Мария Васильевна и катается. Я не буду. Собираешься болтаться по улицам, как другие мальчишки? Или сидеть сутками за компьютером? Я понимаю. Тебе надоел режим, ранние подъемы, длительные тренировки. Захотелось свободы, так? Не так, мама. Я ухожу в хоккей. Это мое... «Я окончательно это понял. Прости!» Мама ничего не ответила. Посидела молча, а потом позвонила своей любимой подруге Наде. Говорила с ней долго, запершись в ванной комнате, чтобы я не слышал. Когда она вышла, ее глаза были заплаканными. Я испугался, что она будет рыдать при мне, не могу смотреть, как женщины плачут. Тогда очень трудно сохранять спокойствие. Но мама не стала на меня давить. «Прости меня, Никитус. Я была не права — серьезно сказала она и добавила, помолчав. — Надя права. Нельзя осуществлять свои мечты за чужой счет. Это я люблю фигурное катание, а не ты. Спасибо, что попытался меня порадовать, но ты должен поймать свою синюю птицу. — Мама, ты не обиделась? А что это за птица? — Нет, сынок. Будет какое-то время тяжело, но мне кажется, я поняла тебя. Поняла, что ты чувствуешь. Найди свою птицу счастья. Так я занялся хоккеем. Сначала было очень трудно привыкнуть к совсем другому катанию. Но меня вела мечта. Я нашел свою синюю птицу. И еще меня укрепляло, что я сам принял настоящее мужское решение. Отступать нельзя. Записала Марина владимирова